Симферополе я застал частичную эвакуацию. Это был еще один деморализующий фактор разбойного нападения шайки конкордианских варваров, как метко, хотя и несколько односторонний, охарактеризовал Совет обороны блистательный по замыслу и, увы, безупречный по исполнению дебют Конкордии в той войне. Уже вечером 10-го в штабах поняли, что пронырливые зоозомби, повинуясь командам скрытого контура может взять из тайника мину размером с пачку сигарет, укрепить ее, где предусмотрено программой, и активировать часовой механизм тычком носа, после чего летит к чертям силовая подстанция, кабель, водопроводная труба. Как видите, ни один я был такой умный. Но в отличие от меня генералы мыслили масштабнее. А если зоозомби используют химическое оружие?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 А вот еще одна перспектива, не лучше предыдущих. Старые проверенные термоядерные бомбы. Правда, термоядерный фугас не провезешь в контейнере дипломатической почты и не закопаешь так вот запросто где-нибудь в окрестностях Киева или Москвы. Однако вся беда в том, что операция затмения проходила не только на Земле, но и в космосе. Все торговые и пассажирские корабли «Конкордии», находившиеся в Солнечной системе к началу 9 января, оказались вооруженными рейдерами. В первые же минуты войны из раскрывшихся транспортных отсеков и люков в фальшивых надстройках выскользнули многотонные черные рыбины. Прежде чем на орбитальных крепостях успели сообразить, что происходит, над нашей системой противокосмической обороны Разразилась ракетная гроза. Ракетные удары были нанесены по антеннам дальней связи и батареям большого радиуса действия. В космическом щите Земли были пробиты бреши. золотать их за день или два было невозможно. В любую минуту из с матрицы, следуя дорожкой, проторенной ряженными купцами, могли выйти полновесные линкоры и ударить по нашим городам неконвенциональными силумитовыми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 А вот генералы – пессимисты, так что эвакуация из Симферополя проводилась прямо у меня на глазах. Дело было уже 12-го в Академии. Мы с Колей делились новостями. Я рассказывал, как тащился на перекладных из Алушты, а он, как мобилизовал родительскую летающую дачу и пытался добраться на ней из Валдая в Мурманск. При этом Коля не знал о запрете на полеты персонального транспорта. И когда какая-то бронеколонна в районе Петрозаводска Открыла по нему беглый зенитный огонь, он принял ее за конкордианских десантников на отечественные техники. Потом он долго уговаривал коменданта Мурманска поднять по тревоге ближайшую эскадрилью, чтобы разгромить супостата на марше. За дезинформацию и паникерство его хотели судить военным трибуналом, но он сбежал, вот дает, и, прибившись к компании каких-то звездолетчиков, благополучно приплыл с ними на морской терминал Колчака. Хм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 Над танком летят наши флугеры, а надо всем этим еще и аллегория. Российский орел когтит перепуганного ревущего крылатого быка. И бодренькая надпись «Орел мух не ловит». Ладно, полиграфия у нас оперативная. Но художники, какие шустрые оказались, а? И сюжет игривый такой победный, продолжал Коля. А ведь только позавчера признали, что война началась. Тут бы что-нибудь вроде «защити колыбель цивилизации» или «стоим насмерть». А то на плакате мы уже войну выиграли и веселимся. Ха-ха-ха, орел бычка поймал. Хи, хи хи он мух не ловит. На общем собрании Академии первым говорил контр Туровский. Говорил не по существу, зато мало. Козырными словами было временное сплотиться и крушить. Коварное, неспровоцированное нападение. Разбойное, хуже татарина. Шайка конкордианских варваров. Временное овладение инициативой. Временные успехи противника. Сплотиться под знаменами. Сокрушительный отпор. Временные трудности. Крушить врага везде. Покоя ни днем, ни ночью. Будет с позором изгнан. Сокрушен. Сплоченными. Затем, как начальник крупнейшего факультета и старший по званию, выступил Федюнин. Тоже, слава богу, коротко. И чудо почти по существу. Введена военная цензура, трибуналы, расширены полномочия ОСНАЗа и контрразведки. Все каналы транслируют только то, что разрешено пресс-центром Совета обороны. Перлюстрация переписки, никаких разговорчиков, ни малейшего намека на проженческие настроения. Обо всем сразу же докладывать старшему командиру, в ваших же интересах. Теперь закрытая информация, для своих. Тяжелые бои по всей периферии. Конкордианские десанты на пяти планетах. Полностью потеряна связь с тремя из них. Два крупных эскадренных сражения. Нанесен значительный урон превосходящим силам противника. Обе эскадры отведены в тыл на переформирование. Ну и самое главное. То, что касается непосредственно вас. Фидюнин, мастер всех и всяческих интригующих пауз,